Глава 53. Это было прошлой осенью 13 октября. Задержись, сказал ему Щербаков, ты мне нужен. Только что закончилось заседание партийного актива столицы. В повестке дня был только один вопрос о текущем моменте. Щербаков был предельно откровенен. Не будем закрывать глаза, товарищи. Над Москвой нависла смертельная угроза. Сейчас эти двое находились в кабинете первого секретаря горкома партии вдвоем. Константин Федорович с готовностью смотрел на Александра Сергеевича. Он боготворил этого человека. Вечербаков столько сделал для него. Еще недавно Калашников был студентом МГУ, активно работал в университетском комсомоле, потом в парткоме, а в 27 секретарь МГК. Надо же! Что ж, время было такое. Вакансии открывались в мгновение ока. А главное в том, что Александру Сергеевичу верил сам товарищ Сталин, который поручил ему руководить самой большой партийной организацией в стране. А товарищ Щербаков доверяет ему Константину Калашникову. Да, за него Константин готов в огонь и в воду. «Съездим кое-куда», – сказал Щербаков и направился к выходу. Во внутреннем дворе их ждала неприметная Эмка с ничего не значащим для разбиравшегося в этих делах Константина номером и водитель был ему незнаком. Ехали минут двадцать, уже за пределами Садового кольца проскочили под арку многоэтажного дома и остановились. Поднимаясь по лестнице, дважды секретарь ЦК передыхал, Щербакову с его больным сердцем идти было трудно, постепенно взобрались на пятый этаж и оказались в просторной квартире, обставленной скромной мебелью. «Садись», – сказал, отдуваясь Щербаков, показал рукой на стул и сел сам к столу, покрытому зеленой плюшевой скатертью. Недоумевающий Калашников присел на краешек стула. билет, коротко бросил Александр Сергеевич и протянул руку. Сердцу у Константина ёкнуло, но тут же он с готовностью повиновался. «Паспорт с собой?» «Давай его тоже. Еще какие документы имеешь?» В конец обескураженный секретарь горкома развел руками. «Ну, хорошо». «Давай сразу к делу. С этой минуты ты больше не Константин Калашников и уж, конечно, не секретарь горкома. Ты сельский учитель, живешь в подмосковной деревне, имеешь белый билет, кажется, у тебя шизофрения. И фамилия твоя будет. М -м, подожди, как тебя зовут? Ну да ладно, тебе все равно расскажут компетентные товарищи. Понял?» Калашников или теперь кто-то другой пожал плечами. «Ты переходишь на нелегальное положение, Константин». «На всякий случай создаем в Москве подпольный горком». «Сдадим Москву?» – выдохнул Константин. Щербаков поморщился. «До этого, надеюсь, не дойдет. Ну а вдруг? Что ж, создавать подполье в захваченном врагами городе? Надо предвидеть крайнюю возможность и быть готовым к ней. Ты знал, что в девятнадцатом году ЦК готовился уйти в подполье в Москве и Петрограде, когда Деникин и Уденч угрожали революции. Константин замотал головой. «А еще историк», — усмехнулся Щербаков. «Чему вас только в университетах учат?» «Словом оставайся. Это явочная квартира. Со мной будешь видеться только здесь. Вот номер телефона, по которому можешь связаться. Прочти и запомни. После моего ухода сюда придут опытные товарищи, принесут документы, научат тебя новой профессии». «Я на тебя надеюсь, Константин». «Теперь о деле. Вот от меня первое задание». Необходимо оборудовать в укромных местах тайной типографии. Лучше, я думаю, разместить их в пригороде. Когда все будет готово, отпечатаешь пробную листовку. Какую? – растерянно спросил будущий подпольщик. Ты же идеологический секретарь, – укоризненно сказал Александр Сергеевич, по случаю захвата немцами Москвы. И началась у Константина другая жизнь. Исчез секретарь Гаркома Калашников, и возник сельский учитель Засорин – Надежно освобожденный от воинской службы шизофреник. Он даже в школу устроился, вел там два третьих класса. Тут и пришло первое испытание. Столкнулся в доме директора школы с девушкой, она показалась ему знакомой. Неужели опознает, подумал Константин, прощаясь с хозяйкой. Что-то слишком приглядывается ко мне. Только этого не хватало. Как в воду глядел, едва вышел на улицу, уже стемнело, почувствовал, догоняет. Что же теперь, надо все выяснить. «А почему у вас фамилия другая?» – в лоб спросила девица. Спросила директрису, кто это, а та и говорит, наш новый учитель засорен, ведь в университете вас звали по-другому. Я хорошо помню, мы даже на одном факультете учились. Вспомнил и Константин эту глазастую. Отличница была активистка, Кругликова ее фамилия – Ирина. Но ему-то что теперь делать? По жестоким законам тайной борьбы, в которую он включился – Ирину необходимо было немедленно убрать подальше, вплоть до крайних мер, или под его личную ответственность включить ее в общую работу. Но та и сама вполне разобралась, снизила голос, зашептала, что сразу поняла ситуацию, директрисе ни словом не обмолвилась и будет впредь как могила, а если можно, то и ее, значит, необходимо привлечь к этому делу. «К какому делу?» – строго спросил Калашников. «Для вас сейчас главный язык держать за зубами, и ждите, когда сам вас найду». Рассказал при встрече Щербакову, тот встревожился, а только работа началась, а тут прокол. «Ручаешься за нее?» – спросил Константина. «Смотрится на ошибки твоя голова и общее дело». Больше подобных встреч не было, да и внешность Константину изменили. Береженого Бог бережет. Когда три типографии готовы были выдать тайную продукцию, Константин сочинил примерный текст листовки, отпечатал и поехал к Щербакову. Текст он будет помнить до самой смерти. Товарищи, под непрекращающимся натиском врага мы оставили Москву. Только не время лить слезы. Не раз в истории нашего Отечества бывали черные дни, когда русская армия покидала столицу, чтобы собраться силами и вышвырнуть захватчиков с родной земли. Смерть немецким оккупантам. Подпольный горком партии. Листовка Щербакову понравилась. Сколько экземпляров напечатал? Спросил Александр Сергеевич у Константина. Два. Один у вас, второй у меня. Спрячь пока подальше и никому не показывай. Понял? Константин кивнул. Сейчас он пил чай с генералом Власовым и думал о том, что надо бы навсегда забыть историю подполья. Да как это сделаешь? Над памятью собственные люди невольны, а значит всегда останется опасность невзначай проговориться. Андрей Андреевич рассказывал о жизни в Китае, о том, каким шикарным орденом его там наградили, одного золота в нем было 20 с лишним граммов. «А на параде вы были?» – неожиданно вдруг спросил Власов. Калашников вздохнул. Тогда Константин находился еще на подпольной работе. «Нет, отсутствовал в те дни», – запнувшись, ответил он. Но фильм об этом, конечно, смотрел. Этого он мог и не говорить. В стране не было, наверное, человека, который не видел хроники о параде на Красной площади 7 ноября. «К нам в армию части прямо с того парада на пополнение приходили», – пояснил вопрос генерал Власов. Они оба не знали, а Константину даже Щербаков не сказал, когда тот вышел из подполья, что ход с парадом Александр Сергеевич и придумал. Ему передали специальные указания Сталина, предупредив, сохранять глубочайшую тайну и о параде объявить, когда он состоится, а может быть и не объявлять. Щербаков собрал командиров частей, подготовленных к отправке в армии Западного фронта, и заявил им. «Партийное руководство, представители столицы хотят лично убедиться в боевой готовности отправляемых на защиту Москвы войск. Смотр проведем» первой половине ноября на Зубовской площади. Так и сделали. Собрали воинское подразделение на Зубовской, а оттуда провели их по Красной площади. Это прохождение и сняли на кинопленку, а Сталин произнес знаменитую речь в другое время и в другом месте. Потом эти кадры подмонтировали к хронике и пропагандистскую задачу выполнила она блестяще. Вот вы где, весело сказал Зуев, входя в избу. Андрей Андреевич совсем освоился. Даже гостей вместо нас, хозяев, привечает. Я за вами, товарищ генерал-лейтенант. Мерецков ждет к аппарату БОДО, а Николай Кузьмич благополучно долетел. Они обступили стол, на котором был закреплен буквопечатающий аппарат, и напряженно следили, как выползает из него бумажная лента. Зуеву вдруг показалось, что он уже видел это однажды. Вот в той же избе стоял он с военными людьми и ждал, когда возникнут на ленте фразы далеких начальников, решающих судьбу целой армии. Генерал Власов хотел о чем-то спросить, стоявшего по другую сторону аппарата полковника Виноградова, но тут девушка бадистка кивнула, и Зуев поднял предостерегающий руку. На ленте появился текст. «Мерецков Зуеву, кого вы двигаете в качестве кандидата на должность... Командующего второй ударной армии. Иван Васильевич обвел присутствующих взглядом, вздохнул и сказал: «Передавайте. На эту должность кандидатур у нас нет. Но считаю необходимым доложить вам о целесообразности назначения командующим армией генерал-лейтенанта Власова». Власов пожал плечами, не вымолвил ни слова. Наступила пауза. Выдержав ее, Власов шагнул вперед у меня есть собственное предложение. Передавайте. Время на исполнение должности командующего армии необходимо возложить на полковника Виноградова, начальника штаба. Хорошая идея, подумал Иван Васильевич. Я бы и сам предложил полковника Виноградова, если рядом не стоял командарм, так отличившийся под Москвой. Снова побежали слова. Мерецков и Запорожец Власову. Считаем предложение Зуева правильным. Как вы, товарищ Власов, относитесь к этому предложению? Соглашайтесь, Андрей Андреевич, мягко произнес Зуев. Мы уже к вам привыкли. Разве что так, усмехнулся Власов. Давайте ответ. Думаю, судя по сложившейся здесь обстановке, придется, видимо, подольше остаться в армии. А в отношении назначения на постоянную штатную должность, если на это будет ваше решение, я его, конечно, выполню. На этот раз паузы не было, ответ командующего Волховским фронтом не замедлил появиться на бумажной ленте. Мерецков, хорошо, после нашего разговора последует приказ. Примечание. Полный текст разговора находится в архиве Министерства обороны СССР.